Глава 42. Джейн. Карен? Волка? Не верит мне Майкл. В очередной раз набираю номер отца, но он все так же недоступен. Но я бы знал, будь ее родители оборотнями. Может, ей от дедушки передалось? Нет, здесь нужна прямая связь. Значит, нагуляла ее мамаша. Мне откуда знать, каким образом она унаследовала эту особенность? Куда она побежала? На луну повыть. Вопросы раздражают, от них нет толка. Говорю, чтобы Майкл поработал за двоих, а сама еду к отцу домой. Уж он-то поможет разобраться. На всех светофорах попадаю на зеленый, отчего доезжаю вдвое быстрее обычного. «Джон!» – кричу с порога, не теряя времени. Папа, я его не готова называть. «Джон!» Что за крики? Что за спешка?» В прихожей появляется Жузель. «Тише, отдышись!» «Где он?» «Не знаю, у него свои дела. Может, я смогу помочь?» Окидываю взглядом женщину. «А почему бы и нет? Ты ведь тоже оборотень, а времени на поиски фичера у меня нет». Карн Макой минут семь назад впервые обратилась и сбежала в неизвестном направлении. Что делать? «Маккой?» недоверчиво переспрашивает она. Несколько раз быстро киваю. У меня есть мысль, где она может быть. Поехали. Жозель выезжает из города и сразу сворачивает в сторону леса. Машина подпрыгивает на кочках, но она не сбавляет скорости. Мы останавливаемся метрах в ста от задней части психдиспансера. Но прямой дороги, как и тропинки, отсюда к нему нет. Лишь деревья с естественным природным ландшафтом. Выходим из машины. «Где она может быть?» – спрашиваю я, обходя автомобиль. «Так-так-так», – так...» сладко тянет Уэст, облокотившись на дерево и скрестив руки на груди. не непонимающе зову я и вижу на ее лице улыбку. «Неужели эти двое заодно?» «Джон узнает!» – предупреждающе заявляю я. Твой отец, к моему счастью, слишком занят ролью Альфы, чтобы всерьез задумываться над чем-то другим. Но зачем? С нескрываемым отчаянием выдавливаю вопрос, гложущий изнутри. Снова предательство, снова попалось. Эндрю усмехается. В его глазах играют огоньки. Ты, милая, начала доставлять мне проблемы. Если бы твоя мама не покончила с собой... Она не могла этого сделать, возражаю я. Признайтесь уже, что вы ее убили. Нет-нет, тут ты ошибаешься, Жозель лукаво улыбается. Эндрю не причастен к смерти твоей мамы. Эндрю, почему бы не сказать мы, если только ты не предала ее так же, как сейчас меня. Все смешалось в один ком. Если убийца Жозель то почему мама просила найти Сару? Сегодня, когда я спросил у Карен, кто решил проникнуть ко мне на работу, она без зазрения совести выдала всех, включая тебя. Сара и Одри в опасности. Он наверняка подготовил ловушку. Ты внушил ей рассказать. «Это не меняет сути», — отмахивается мужчина. Подумать только, как ты повлияла на добрую скромную девчушку». Она бы никогда и не помыслила даже заняться чем-то подобным. Эта девчушка присоединяется к разговору Жозель, если верить Джейн, только что обратилась. Карен? Эндрю отходит от дерева и склоняет голову на бок. Лунный свет отражается в его глазах. Хм, печально, что внушение спадет, но ведь есть в этом и плюс. Женщина, непонимающе, буравит его взглядом. «Ну, ты только подумай», – поясняет он, – «молодой оборотень, если Деламар найдут убитой от волчьих клыков». Уэст подходит к Жозель и нежно проводит большим пальцем по ее губам. «Никто не удивится! А кто поверит убийце? Уж явно не ее родители!» Фитчер стреляет в меня взглядом, и сердце у меня сжимается.